Тридцать восьмое. Позже, над любимым Гран Кэм, большой кофе со сливками, французский, в кафе Мород, он вполухо слушал рассказ Жозефина о первом шоколадном празднике в деревне и о том, как ему сопротивлялась церковь. Кофе был вкусный, посыпанный шоколадной стружкой, а на блюдечке лежало коричное печенье. Нарсис сидел напротив со своим обычным каталогом семян и кафе -касси. В середине дня в кафе было более людно, Но Джей заметил, что клиентура все равно состоит в основном из стариков, которые играют в шахматы или карты и тихо беседуют, сыплют местными словечками. «Вечером здесь будет полно рабочих с полей и ферм. Интересно, куда ходит по вечерам молодежь?» «Да молодых тут немного осталось», — объяснила Жозефина. работа нет, разве что кому нравится на земле вкалывать. К тому же большинство ферм так часто делили между сыновьями, что теперь, как ни крути, своим трудом не проживешь». — Сыновьям все, — заметил Джей, — дочерям ничего. — Редкая женщина захочет держать ферму в Ланскне, — пожала плечами Жозефина. — Да и не всякому садоводу или торговцу по душе работать на бабу. Джей коротко хохотнул. Жозефина взглянула на него. — Не верите? Он покачал головой. — Мне трудно это понять, — объяснил он. — В Лондоне... — Здесь вам не Лондон, — развеселилась Жозефина. — Здесь люди держатся за обычаи. Церковь, семья, земля. Вот почему так много молодых уезжают. Им подавай то, о чем в журналах написано. Им подавай города, машины, клубы, магазины. Но всегда есть те, кто остается, и те, кто возвращается». Она налила еще кафе-крэм и улыбнулась. «Когда-то я душу бы продала, лишь бы убраться из Ланскне», — призналась она. «Однажды я совсем было решилась. Собрала вещи и ушла из дома». «И что?» «По дороге зашла выпить горячего шоколада». Она засмеялась и поняла, что не могу уехать. По правде, я никогда не хотела уезжать». Она умолкла, чтобы убрать пару пустых стаканов соседнего столика. «Когда поживете здесь подольше, поймете. Со временем становится сложно покинуть такое место. Ланскны не просто деревня. Дома не просто жилища. Все принадлежит всем. Все принадлежат всем. Даже один человек может все изменить». Он кивнул. «Именно это и завлекло его когда-то в переулок пок -Хилл. Встреча, расставания, беседы через стену, обмен рецептами, корзинами фруктов и бутылками вина. Постоянное присутствие людей. Пока Джо был там, переулок Пок-Хилл жил. Все умерло с его уходом. Внезапно он позавидовал жизни Жозефины, ее друзьям, ее виду на морот, ее воспоминаниям. «А я?» — спросил он. «Я смогу изменить?» «Конечно». Он и не сообразил, что заговорил вслух. Все знают о вас, Джей. Все спрашивают меня о вас. Просто нужно время, чтобы вас приняли. Людям надо знать, останетесь ли вы. А они не хотят отдавать себя тому, кто не останется. А некоторые боятся. Чего? Перемен. Может, вам это кажется глупым, но большинству деревни мила как есть. Мы не хотим превращаться в Монтабан или Ля Пино. Мы не хотим, чтобы туристы шатались окрест и покупали дома в втридорога, чтобы деревня вымирала зимой. «Туристы, они как саранча, лезут во все щели, едят все, что не прибито. Они нас высосут досуха за год. От нас ничего не останется, кроме пансионов и аттракционов. Ланскне, настоящий Ланскне, исчезнет». Она покачала головой. «Люди следят за вами, Джей. Они видят, что вы любезничаете с Коро и Жоржем Клермонами и думают, что, кто знает, вы с ними...» Она помедлила а потом видят, как Мирей Фезан идет к вам в гости и думают что вы, может быть, собираетесь купить вторую ферму в будущем году, когда срок аренды закончится». «Ферму Моризы? ну зачем она мне?» — удивился он. «Ее хозяин владеет всей землей до реки. Скоростной шоссе на Тулузу всего в паре километров. Можно начать строиться. Это уже случалось в других местах». «Не здесь, не при мне». Джей спокойно смотрел на нее. Я приехал писать, вот и все. Закончить книгу мне больше ничего не нужно. Жозефина удовлетворенно кивнула. Я знаю. Но вы так много о ней спрашивали, я думала, может... Нет. Нарсис возрелся на него из-за своего каталога, быстро понизив голос. Послушайте, я писатель. Мне интересно, что происходит. Я люблю истории, только и всего. Жозефина налила еще кофе и посыпала пену ореховой карамелью. «Я не вру», — настаивал Джей, — «я ничего не собираюсь менять. Деревня мила мне как есть». Жозефина мгновение смотрела на него, затем кивнула, явно успокойная. «Хорошо, месье Джей», — улыбнулась она, — «я скажу всем, что вы наш человек». Они выпили орехового кофе за ее решение.